Глава двадцать Обратный перелет происходит словно в трансе. Тимур до самого взлета на телефоне, потом не отрывается от ноутбука. Я же забилась в уголок в самом хвосте, думала, удастся хоть немного поспать. Но мысли не дают сомкнуть глаз ни на минуту. Сорвавшаяся беременность, наше с Аврамовым расставание, моя жизнь без него. Я вспоминаю все. И каждый фрагмент прошлой жизни отдаётся тупой болью в сердце. Сколько я уже пережила в прошлом, и неизвестно, что меня ждёт впереди. Но, несмотря на всё случившееся, я не жалею, что вновь встретилась с Тимуром. Ему удалось тряхнуть меня, оживить, наполнить теплыми эмоциями, которые согревают изнутри, вновь почувствовать себя желанной, нужной. А самое главное – слабой. Саша и я была вся в делах, некогда было выдохнуть. Каждый день в напряжении. А Тимур? Приятно удивил меня. Он оказался из тех мужчин, что берут на себя все заботы и отгораживают женщин от проблем, как могут. И чтобы стать таким, ему всего-то нужно было повзрослеть на 8 лет. Наверное, правду говорят. Иногда мы слишком рано встречаем на своем пути людей. У нас мог получиться отличный брак. Познакомимся мы немного позже. По пути из аэропорта мы бегло оговариваем ключевые точки нашей истории для сегодняшнего интервью. Но Тим все это время словно не со мной. «Сначала этим домой, поговорим кое о чем, потом мне придется отъехать в офис, решить несколько проблем. Пресс-конференция в пять вечера водитель отвезет тебя в нужное место. То, что от охраны сбегать не нужно, надеюсь, тебе понятно?» Пытается пошутить Тим, но получается у него совсем плохо. Он весь напряжен, и его состояние передается и мне. Уж не знаю, от чего такая отстраненность поведения Аврамова. То ли из-за предстоящего разговора, то ли из-за шумихи вокруг его персоны. Но предчувствие надвигающейся бури меня не покидает. «У тебя все хорошо?» «Все же не могу удержаться от вопроса. Мы оба сидим на заднем сидении автомобиля. Если Тимур обычно не стесняется касаться меня при водителе, целовать, провоцировать и заводить, то сейчас даже не смотрит в мою сторону. Отвернулся к окну и задумчивым взглядом провожает здания и прохожих». «Да, я просто думаю, не бери в голову». отмахивается от меня, мне же в миг становится неуютно. Если ты не знаешь, как сказать, что передумал насчет нашего брака и все-таки хочешь развестись, то не тяни, говори прямо. Выдаю на одном дыхании то, что кажется мне самым логичным. В конце концов, я ведь еще даже не дала тебе положительный ответ, так что никто никому ничего не должен. Майя, не говори глупостей. Мягко произносит он и поворачивается ко мне. Я точно не буду тем, кто первый подаст на развод, уж поверь мне. Знаешь, в своей упертости мы стоим друг друга, потому что все это время я не подавала на развод, потому что тоже не собиралась быть первой. Но если уж мы перешли к откровенным разговорам, то позволь спросить, почему ты не разорвал наш брак официально? Ты стал нереально богатым, Аврамов. Могло ведь так случиться, что в один прекрасный день я бы решила оторвать себе кусок послаще. Тимур как-то странно улыбается, не отводя от меня взгляда. Так смотрит на маленького ребенка, который жутко умиляет. «Я скорее поверю, что произойдет смена магнитных полюсов, чем в то, что ты решишь отобрать у меня часть имущества при разводе. Я слишком хорошо тебя знаю, Майя». «Людям свойственно меняться, Тимур. Я могла превратиться в охотницу за деньгами». «Только не ты, Майя», — искренне смеется Тим. Но, признаюсь, ты меня удивила, рассказав о сети ресторанов. Я даже не сразу тебе поверил. Ты в курсе, что это самый худший комплимент в жизни Аврамов? Наигранно возмущаюсь я и бью его кулачком в плечо, улыбаюсь. Обстановка резко теплеет, а напряжение уходит. В таком случае мне срочно нужно реабилитироваться. Он склоняется ко мне, зарывается пальцами в мои волосы, на затылке и притягивает к себе для поцелуя. Томительного, медленного, жаркого. Этого недостаточно для полной реабилитации. Выдыхаю ему в губы. Продолжим сегодня ночью. Звучит многообещающе. Обещаю, я тебя не подведу. Нагло ухмыляется Тимур. Приехали. Тимур поправляет воротник рубашки, недовольно поглядывая на толпу журналистов у дома. К счастью, мы объезжаем парадный вход и в дом попадаем через подземный паркинг. Туда никто из посторонних проникнуть еще не успел. В лифте поднимаемся в полном молчании. Наш багаж доставят в пентхаус позже. Тимур сверлит хмурым взглядом экран над панелью с кнопками в лифте, спрятав руки в карманах, и прислонившись к стене. Щелчок, и перед нами распахиваются створки. Знакомая гостиная встречает нас тишиной. Я же все еще гадаю, о чем пойдет разговор с Тимуром. Развод отпадает, так что же это может быть? Тимур выходит из лифта первым. Обводит пространство взглядом, а потом резко замирает. Мама. «Что ты здесь делаешь?» Удивленно спрашивает он. «Я делаю еще несколько шагов, стою рядом с Аврамовым и тяжело вздыхая, потому что за барной стойкой в полной тишине сидит моя бывшая свекровь, с которой мы в прошлом недолюбливали друг друга. А что уж говорить о настоящем? Любовь Олеговна окидывает нас недовольным взглядом. Судя по тому, что моим присутствием бывшая свекровь не удивлена, она уже в курсе последних сплетен и явилась для того, чтобы проверить лично». Что из всего правда, а что нет? Ты что не рад меня видеть, сын? Она пересекает гостиную, направляясь в нашу сторону. Важная такая, словно хозяйка в этом доме она, Аня Аврамов. Осанка прямая, в глазах высокомерие. На меня не обращает никакого внимания, словно я пустое место. Она в дорогом дизайнерском платье и туфлях. Кажется, за то время, что мы не виделись, она помолодела. или же сделала пластику, потому что ее лицо лишено морщин, и шестьдесят ей не дашь. «Я всегда рад тебя видеть, но мы же договорились. Перед приездом ты будешь предупреждать меня. К тому же я мог быть за границей, а не здесь». «Я уточнила твое расписание у Лили». Заявляет она и тянется к нему, чтобы обменяться приветственными поцелуями в щеку. Тим ничего и не говорит по этому поводу, потому что понимает, из-за чего Любовь Олеговна здесь, вернее, из-за кого. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Тимур?» Ее идеальная бровь вопросительно взлетает вверх, а взгляд отрывается от лица сына и скользит по мне. В мою сторону от нее исходят волны пренебрежения и презрения. Она и раньше не особо-то жаловала меня, а теперь подавно. Но стоило дожить до этого дня, чтобы увидеть удивленное выражение лица этой корги, хотя о матери любимого мужа так не говорят, конечно, но здесь особый случай. «Мне кажется, ты и так все прекрасно знаешь. Разве Лиля не посвятила тебя во все происходящее в моем доме?» «Насколько я могу понять, моя бывшая свекровь очень дружна с личной помощницей Тимура. И это неудивительно. Две змеи нашли друг друга, сплотились, пригрелись. И теперь строят свои козни по избавлению Тима от брака со мной. Даже не сомневаясь в этом. «Но я хотела бы услышать это от тебя», — требовательно заявляет она. «Мама, мне кажется, ты забываешь, что я давно не маленький мальчик, и будь добра, веди себя подобающим образом и поздоровайся с моей женой Майей. Думаю, представлять ее тебе надобности нет. Она стоит здесь не для декора. Буду рад, если вы поладите и начнете общаться, как раньше». Меня прямо-таки коробит от его последних слов, как и его мать, но я, в отличие от нее, веду себя более скромно и сдержанно, как и подобает жене состоятельного умного мужчины. Ты с ума сошел, притащить ее в свой дом после того, как она бросила тебя одного в такой трудный момент? Да она о твоих деньгах прознала и сразу же прикатила в столицу. Любовь олеговна всегда была наглой сварливой женщиной. Я знал, что наша встреча не будет теплой, но такое терпеть не собираюсь. Не волнуйтесь вы так, любовь олеговна елейным голосом произношу я прежде чем Тим успевает ответить ей. а по его плотно сжатым челюстям я понимаю, что он в гневе. И это что-то новенькое. В конце концов, все эти восемь лет мы продолжали оставаться мужем и женой, и в любом случае при разводе все имущество делили бы пополам. Поэтому мы пришли к компромиссу. Чувства вспыхнули, мы снова вместе. Деньги Тимура на его банковских счетах. Все счастливы. Мне почему-то кажется, что сейчас должно попасть от Тимы за то, какой тон я выбрала – для разговора с его матерью. Но он не злится на меня. Я вижу это по выражению лица и взгляду с искорками веселья. Он приобнимает меня за талию и легко целует висок, тем самым вызываю у матери приступ раздражения. Скорее всего, она его порядком достала своими наставлениями и нравоучениями. Его терпение давно треснуло. «Дорогая, ты, как всегда, права», — мягко произносит он, улыбаясь. «Так это что, правда, что вы снова вместе?» хватается за сердце свекровь, переводит растерянный взгляд то на Аврамова, то на меня, то на его руку, покоящуюся на моей талии. «Мама, мы решили дать еще один шанс нашему браку. Благословение у тебя спрашивать не собираюсь. Я очень надеюсь на ваше с отцом понимание. Это раньше вы могли как-то повлиять на мое решение, но я давно уже вырос и не нахожусь под вашей опекой. Поэтому прошу принять мой выбор и отметить возвращение Майи в семью за ужином». Сдержанно произносит Тим, и сейчас я наглядно вижу, насколько он изменился. Раньше мнение матери было чуть ли не самым главным. Он слушал ее наставления, старался не спорить с ней, не расстраивать. А вот сейчас создается ощущение, что в какой-то момент он разгадал ее женские хитрости и уловки, и теперь не воспринимает всерьез даже ее внезапный приступ тахикардии, который она так старательно пытается изобразить. «Нет, это немыслимо, немыслимо, Тимур!» Ты вообще видел, что ее мать наговорила по телевизору? Она прямым текстом заявила, что ты жмот. Сам в роскоши купался, а они два конца с концами сводили. Она опозорила нашу семью перед всей страной. Как теперь соседям в глаза смотреть? Не думаю, что их интересуют твои глаза, мама, когда ты садишься в тачку стоимостью их квартиры. Усмехается Тимур. Тебе лучше успокоиться, сама знаешь, что из-за нервов может подняться давление. У меня она уже поднимается, уже. А как же Лилечка? Такая чудесная девочка. Я ведь думала, что у вас все серьезно. Я вообще-то еще здесь, если что. Машу рукой и подхожу к кофемашине. Этим спектаклем собираясь наслаждаться с чашечкой горячего напитка, потому что, кажется, это надолго. Мать Тимура все причитает, заявляет, что я ему чуть ли не жизнь сломала, а он обратно меня принял. Раньше ее слова обязательно резанули бы меня по сердцу. Я закрылась бы в ванной комнате, проплакала бы с часик. Потом прильнула бы к боку мужа и боялась, что однажды он не выдержит и примет ее сторону. Ведь Любовь Олеговна действовала очень тонко и умно. Она никогда не отчитывала меня в присутствии мужа, нет. Она капала нам на мозги по отдельности. Ему, что я приживалку, у которой цель выскочить замуж за городского парня и заиметь прописку. Да сдалась мне прописка. Мы же не в 90 девяностых живем, когда это было острой необходимостью. Тимур пытался перечить, но тогда у него не было авторитета перед родителями. Поэтому с ними мы прожили в одной квартире всего месяца, а потом ушли на съемную. И я была так счастлива, безумно, Потому что теперь я могла готовить, что хочу и как хочу. Никто не осматривал углы комнат в поисках пыли не учил меня, как правильно жить. «Так, мама, все, собирайся, поедем в клинику». «Положим тебя на неделю и сделаем полное обследование». «Что? Зачем? Мы ведь в марте там были». «Потому что врачи там, скорее всего, плохо выполняют свое дело. Сделали заключение, что ты абсолютно но у тебя постоянно скачет давление и давит в груди». Заявляет Симур, я прикусываю губу, чтобы не засмеяться, потому что понимаю, что он откровенно издевается над ней. «Сейчас пройдет, не переживай за меня. У тебя ведь столько работы». Ты иди, а мы с моей поболтаем как раз. А вот это мне не нравится. Любовь Олеговна стоит спиной ко мне, поэтому я в открытую могу подавать знаки Тимуру. Пусть только попробует оставить ее со мной. Нет, мама, твое здоровье серьезнее моей работы. Поехали. Командует он, вручая ей дамскую сумочку. Свекровь хочет запротестовать, но не решается. Или просто решает поговорить с ним наедине. Тимур подходит ко мне, целует и тихо шепчет. «Отвезу эту симуляторшу к другу в клинику, пусть там устроит ей релакс на недельку-другую, чтобы нам пока никто не мешал». «Ты отвратительный сын». «Это, между прочим, самая дорогая клиника в стране. Встретимся на пресс-конференции, не отходя от охраны. Поговорим уже вечером. Когда останемся вдвоем, не скучай». Мы заговорчески улыбаемся друг другу, после чего Тимур отстраняется от меня, подходит к матери, подает ей локоть, и они скрываются в лифте. Хорошо бы Любовь Олеговна больше не смогла подняться на нём. Замки, что ли, сменить?